Мартышкин труд, фыркнул начальник. Если в лазанье уже пошестрили люди из конторы, то они это учли, можешь не сомневаться. Они не глупее нас с тобой. Все сотрудники фирмы будут молчать. Ты ничего от них не добьёшься. И потом, дорогая моя, ты строишь какие-то поистине наполеоновские планы. ты и проверяешь всю медицинскую общественность, которая так или иначе могла быть знакома с Тамарой Кочиновой. ты хочешь проверить всех, кто общался с убитым искорианц, чтобы выяснить, не заключали ли они с Кочиновой левый контракт. а как, позволь спросить, ты собираешься все это делать? у тебя сколько рук? десять? шестнадцать? Или ты рассчитываешь на то, что добрый дядя Колобок освободит всех сотрудников от раскрытия убийств и изнасилований и бросит всех единым фронтом на работу по Мискарьянцы Коченовой? Я хочу услышать от тебя член раздельный ответ. Каковы первоначальные цели и задачи? Какой ожидается результат и сколько тебе на это нужно времени? И прошу не забывать, что по убийству Горелова сроки все прошли. Полностью вырезанная семья художника тоже висит на тебе. Насильник-маньяк, на счету которого уже двенадцать жертв, до сих пор не пойман. Виктор Алексеевич, речь идет не о Кочиновой, и не о мисс Карианс. Вы же прекрасно это понимаете, речь идёт о Канторе и о твоём дружке Денисове. Их ина вставил полковник. Ну хорошо, и о нём тоже. Мне безразлично, где находится Коченова и кто убил любовницу Денисова, это не те преступления, за которые у меня, как говорится, душа ноют. Может я безразличная, бездушная, может я неправильно устроена, но судьба Лиляны Кнепки меня никаким образом не трогает. А вот Карина совсем другое дело. Карину убила контора. Её убила, чтобы скрыть какое-то преступление. Или Карину убили по совсем другим причинам. А контора теперь только прилагает усилия к тому, чтобы преступление не было раскрыто. И в том, и в другом случае речь идёт о конторе. И важнее этого на сегодняшний день ничего нет. Хм, лихо сказано, хмыкнул Гордеев. Значит, убить целой семьи вместе с малыми детьми, гуляет на свободе пусть. Насильник С перевёрнутыми мозгами шляется по тёмным улицам тоже пусть. Вообще всё пусть. Мы должны встать стройными рядами и двинуться на борьбу с невидимой и неведомой конторой. На каком спрашивается основании? Будем мстить за то, что 2 года назад они убили Геню Морозова и сделали инвалидом нашего Ларцева. или будем их шлёпать по попке за то, что они тебя беспокоят телефонными звонками. Я хочу услышать от тебя чётко сформулированную цель нашего похода против конторы. И если твоя цель совпадает с моей, будем действовать вместе. Виктор Алексеевич. Настя сделала глубокий вдох. И содержала воздух в лёгких, потом медленно выдохнула. Наш разговор ушёл в сторону. Вы хотите услышать от меня, что разработка конторы даст нам возможность свернуть шею Денисову. Посадить его вряд ли удастся. Мы с вами не склонны переоценивать свои силы. Но по крайней мере Мы сможем сделать так, что он больше никогда не обратится ко мне ни с какими просьбами, даже с самыми невинными. Он даже закурить у меня не посмеет попросить. Он вообще забудет мой телефон и моё имя. Вы хотите это услышать? Считайте, что вы это услышали. План разработки я принесу вам через 2 часа.